Такси остановилось перед входом в клинику принца-регента. Ветер набросился на него, словно это был корабль, ставший на якорь. Кэт рассчиталась шофером и заспешила в темную регистратуру, назад к знакомым надоедливым запахам картофельного пюре, дезинфектанта и полироли. Она прошла мимо пустой стойки, небрежно составленных инвалидных колясок и целого букета указателей — и через двустворчатые двери направилась вверх по крутому скату к блоку королевы Елизаветы, изредка поглядывая на указатели, хотя сейчас они были не нужны. В клинике царила атмосфера непривычного покоя, и, похоже, медперсонала было не очень много. Пождая лифт, Кэт порадовалась, что надела синее кашемировое пальто, в нем ей было очень тепло. Она все еще не оправилась от недавнего потрясения, но старалась не думать о произошедшем. В данный момент ее поглотили ярость и решимость, и только. По мере того, как пустая кабина лифта со скрипом поднималась вверх, желудок ныл все сильнее. В голове звенели слова Доры Ранкорн, но Кэт игнорировала их. Теперь для нее было важно только то, что она собиралась сделать». Она вынула из кармана пальто магнитофон, еще раз проверила его, попробовала провод, пропущенный сквозь крошечное отверстие в кармане и тянувшийся под подкладкой пальто к микрофону в ласкане. Она вышла на шестом этаже, прошла через двустворчатые двери с стекленным верхом и пометкой «Только для медперсонала», мимо окошка старшей операционной сестры. Там никого не было. Дверь напротив открылась, И со скрипом закрылась, оттуда вышли две сестры. «Извините», — сказала Кэт, — «вы не знаете, где сейчас доктор Свайр? «Он в четвертой операционной». Кэт уселась на жесткий стул. Ей хотелось пить, на нее навалилась усталость. Вокруг началась суматоха. Мимо провезли на каталке мужчину с мертвенно-бледным лицом на аппарате искусственного дыхания». Вслед за ним бежал медперсонал, потом наступила тишина. Кэт вспомнила о матери. Та позвонила ей в страшном волнении. В прошлое воскресенье никто не ответил на звонок. Она звонила еще несколько раз, но все тщетно. Кэт сказал, что была занята, работала круглые сутки. Рассказывать о несчастном случае не хотелось. После того, как мать повесила трубку, Кэт почувствовала себя очень одинокой. Ей пришла в голову мысль, не поискать ли поблизости автомат с водой или фонтанчик для питья. Она уже собиралась было пойти на разведку, как двустворчатые двери отворились, и из них вышли мужчина в зеленом комбинезоне и белых ботинках и две точно так же одетые женщины. Они над чем-то смеялись. Потом появилась еще одна женщина. Следом за ней, стягивая с лица маску, вышел доктор Суайер. Он сразу заметил Кэт, подошел к ней и тепло поздоровался. «Приятно вас видеть. Хотел заглянуть к вам, но все, не было времени. Очень тяжелая неделя. Как вы себя чувствуете?» Доктор Суайер снял колпак и пригладил волосы. Кэт удивилась такому приему. «Спасибо». «Лучше. Прекрасно. Когда собираетесь домой...» Она ждала, что он как-то выдаст себя, замнется. Но в его голосе была сердечность, и только. В душе у Кэта зашевелились сомнения. «Мне разрешили уехать домой сегодня». «Боже, так скоро! Должно быть, вы очень здоровая девушка, если поправились так быстро». Доктор Суай взглянул на часы и нахмурился. «Довольно странно выписывать больного в такой час. Обычно это делается утром. Меня и выписали утром. Я вернулась, чтобы встретиться с вами. Мы не могли бы поговорить где-нибудь наедине. Это касается того, что мы с вами уже обсуждали». — Ваш опыт выхода из собственного тела? — доктор в недоумении поднял брови. — Да, конечно. Но, боюсь, у нас мало времени. Мне нужно быть на совещании. Сейчас я переоденусь, и мы спустимся в мой кабинет. Одну минуточку. Такая реакция озадачила Кэт еще больше. Доктор Суэр, кажется, и в самом деле рад ее видеть. Никакого намека на то, что он пытается что-то скрыть».